Глава двадцать Во время свадьбы. Могильная тишина тяжело нависла вокруг, когда Утарджи Дагманатор открыл глаза в темноте комнаты Омайя. В его сознании возникло воспоминание об ужасном видении. Он прислушался, но ничего не услышал. В поле его зрения ничего не вызывало тревоги. Он медленно поднял голову и огляделся. На полу рядом со спальным помостом лежал какой-то предмет, который привлек его внимание и привел в ужас, когда он разобрал, кто это, но он не двигался и не говорил. Отар встал на ноги. Он дрожал каждой своей жилкой. На постели, где поднимался призрак, никого не было. Оттар медленно пятился из комнаты. Наконец он выбрался в коридор. Там было пусто. Оттар не знал, что коридор мгновенно опустел, когда чей-то стон и крик самого Оттара достиг ушей воинов, посланных шпионить за ним. Он взглянул на часы на массивном золотом браслете, надетом на левую руку. Прошла половина девятого цода. Около часа Оттар лежал без чувств. Он провел час в комнате Омая и не умер, смотрел в лицо своего предшественника и не сошел с ума. Отар вздрогнул и улыбнулся. Постепенно он овладел своими разыгравшимися нервами так, что, достигнув жилой части дворца, уже полностью пришел в себя». Он шел с важным видом, высоко задрав подбородок. Направлялся он в пиршественный зал, зная, что там его ждут вожди. Когда он вошел туда, все встали со своих мест. На лицах многих было выражение недоверия и смущения, так как они не ожидали вновь увидеть Джиддака О'Тара после того, как шпионы рассказали об ужасных звуках, донесшихся из помещений Омая. Как счастлив был Отар, что он один пошел в эту комнату ужаса! Теперь никто не сможет усомниться в его рассказе. Этас вышел вперед, чтобы встретить его. Он видел, какие взгляды бросали на него вожди, и знал, что его ждет, если его покровитель не вернется. «О, храбрый и славный джедак!» — воскликнул Мажордом. Мы радуемся твоему благополучному возвращению и ждем рассказа о твоих приключениях. Ничего не было, воскликнул Отар. Я внимательно обыскал комнату и, спрятавшись, на случай, если он на время вышел, стал поджидать возвращения раба Турана, но он не пришел. Его там нет, и сомневаюсь, был ли он там вообще. Вряд ли кто-нибудь хотел бы оказаться в таком ужасном месте. «На тебя не нападали?» — спросил Этас. «Ты не слышал стонов и криков?» Я слышал ужасные звуки и видел призраков, но они разбежались при моем приближении. Я смотрел в лицо Омая и не сошел с ума. Я даже отдохнул в комнате возле его трупа. В дальнем углу зала сгорбленный старик спрятал улыбку за золотым кубком с крепким пивом. «Пойдем, будем пить!» — воскликнул Отар и хотел извлечь кинжал, рукоятью которого он собирался ударить в гонг, желая вызвать рабов. Но кинжала в ножнах не оказалось. Отар удивился. Он хорошо помнил, что перед уходом в покои Омайя проверил, все ли его оружие на месте, и кинжал был у него с собой. Он схватил со стола кубок и ударил в гонг. а когда пришли рабы, приказал принести самого крепкого пива для Отара и его вождей. Много восторженных слов было произнесено за пивом, все восхищались храбростью своего джеддака, однако некоторые вожди сохраняли угрюмое выражение. Наконец настал день, когда Оттар должен был взять в жены принцессу Тару из Гелиума. Несколько часов готовили к церемонии нежелающую брака невесту. Семь благоухающих ван заняли три долгих часа. Затем ее тело растер маслами из листьев пемали и массировал своими чуткими пальцами раб из далекого Дузара. Ее одежда, специально подготовленная к этому случаю, была сшита из кожи больших белых барсумских обезьян и увешана различными украшениями и бриллиантами. Тяжелая масса блестящих черных волос была уложена в высокую прическу, они сверкали, как звезды, в безлунную ночь. Но это была угрюмая и непокорная невеста. И вот ее повели из высокой башни в тронный зал Отара. Коридоры дворца были заполнены рабами, воинами, женщинами из дворца и города, которым было приказано присутствовать на церемонии. Вся гордость и власть, все богатство Монатора были здесь». Тара, окруженная сильной охраной, медленно двигалась по мраморным коридорам с бесчисленными толпами народа. У входа в зал вождей ее встретил мажордом Этас. Зал был пуст, если не считать рядов мертвых вождей и мертвых тотов. Поэтому длинному залу она в сопровождении Этаса прошла в тронный зал, который тоже был пуст. Брачная церемония в Монаторе проходит не так, как в других странах Барсума. Здесь невеста должна была ждать жениха на ступеньках трона. Гости вошли вслед за ней и заняли свои места, оставив широкий проход от зала вождей к трону. По этому проходу Отар должен был пройти к своей невесте после непродолжительной беседы с духами мертвых в зале вождей. Таков был обычай. Гости цепочкой прошли через зал вождей. Двери в обеих комнатах закрыли. Вскоре после этого открылась дальняя дверь и вошел отар. Его черные доспехи были украшены рубинами и золотом. Лицо покрыто маской из драгоценного металла. В ней были сделаны две узкие щели, через которые можно было видеть. Поверх короны шла лента, поддерживающая перья из того же металла, что и маска. До мельчайших деталей его наряд соответствовал требованиям и обычаям королевского ритуала монатора, и теперь, в соответствии с этими обычаями, он один шел в зал вождей просить благословения и совета у своих великих предшественников на троне монатора. Когда дверь в дальнем конце зала закрылась за ним, джиддакотар остался наедине с великими мертвецами. По обычаям веков ни один смертный не мог видеть сцену, происходящую в этой священной комнате. Могучий монатор уважает свои обычаи. Давайте мы не нарушим традиции этих гордых и чувствительных людей. И что нам до того, что происходит в безлюдной комнате мертвецов? Прошло пять минут. Невеста молча стояла на ступеньках трона. Гости переговаривались шепотами, вскоре зал наполнился гулом множества голосов. Наконец дверь, ведущая в зал вождей, раскрылась. В дверном проеме на мгновение застыл великолепный жених. Наступило молчание. Размеренной и горделивой походкой шествовал он к невесте. Тара почувствовала, как по мере его приближения неотвратимого, как сама судьба, у нее сжималось сердце. И никаких знаков Турана. Где он? И чем он может ей помочь? Окруженная воинами, не имея вокруг ни одного друга, Тара, казалось, совершенно лишилась надежды на освобождение. «Я еще жива!» — прошептала она про себя в последней храброй попытке победить ужасную безнадежность, овладевшую ею. но ее пальцы нащупали рукоять кинжала, который она сумела незаметно перепрятать из старой одежды в новый наряд. Жених был уже рядом. Взяв за руку, он повел ее вверх по ступенькам трона. Перед ним они остановились и стояли, глядя на собравшихся внизу. Из бокового помещения вышла процессия, возглавляемая верховным жрецом, который должен был объявить их мужем и женой. За ним богато одетый юноша нес шелковую подушку, на которой лежали золотые браслеты, соединенные золотой цепочкой. Во время церемонии жрец должен был надеть их на руки жениха и невесты, символизируя их нераздельность в браке. Неужели обещанная Тураном помощь придет слишком поздно? Тара слушала длинную монотонную брачную службу. Она слышала, как превозносили достоинство от Тара и красоту невесты. Страшный момент приближался, а Турана все не было. Но что бы он мог сделать, если даже ему удалось бы пробраться в эту комнату? Только умереть вместе с ней. Надежды на спасение не было. Жрец взял с подушки золотые браслеты. Он расстегнул их и взял Тару за руку. Вот и пришло время. Дальше церемония не должна продолжаться, ибо живая или мертвая она по всем законам Барсума становилась женой Отара из Монатора, как только браслеты будут соединены. Даже если придет освобождение, она никогда не сможет разорвать эти цепочки, и Туран будет для нее потерян, как если бы их разделила смерть». Ее пальцы сжали рукоять кинжала, но немедленно рука жениха перехватила ее руку и заставила выпустить рукоятку. Он предвидел ее намерение. Сквозь прорези маски она видела его глаза. Ей казалось, что у него на лице улыбка. Несколько мгновений они стояли молча. Люди внизу в молчании затаили дыхание. Происшествие у трона не осталось незамеченным. Этот драматический момент был прерван грохотом распахнувшейся двери, ведущей в зал вождей. Все глаза повернулись в том направлении и увидели другую фигуру в дверном проеме, полуодетую и растрепанную фигуру от тара Стойте! — крикнул он и прыгнул вперед в проход к трону. — Хватайте самозванца! Все взоры обратились к фигуре жениха у трона. Все увидели, как он поднял руку и снял с лица золотую маску. Тара из гелиума широко раскрыла глаза и недоумевающе смотрела в лицо Пантана Турана. «Раб Туран!» — раздались крики в зале. «Смерть ему! Смерть!» «Подождите!» — крикнул Туран, выхватывая меч, так как дюжина воинов выступила вперед. «Подождите!» прозвучал другой голос, старческий и дрожащий, и Иегос, древний таксидермист, вышел вперед из толпы гостей и перед наступающими воинами поднялся на ступени трона. При виде старика воины остановились. У всех обитателей Барсума возраст пользуется большим уважением, как и у всех народов, чья религия строится на преклонении перед предками. Но отар не обратил на него никакого внимания и продолжал двигаться к трону. Стой, трус! воскликнул Игос. Люди глядели на маленького старичка в изумлении. Люди Монатора! прокричал он своим тонким и пронзительным голосом, может ли править нами трус и лжец? Тащите его вниз! крикнул Отар. Нет. «Пока я не кончу говорить», — возразил Игос, — «это мое право. Я могу поплатиться за свои слова жизнью. Я знаю это. И все вы тоже. Поэтому я требую, чтобы вы меня выслушали. Это мое право!» «Это его право!» — как эхо послышалось множество голосов с разных сторон. Я могу доказать, что Отар трус и лжец, продолжал Игос. Он утверждал, что смело смотрел в лицо ужасом в комнате Омая и не нашел там раба Турана. Я был там, спрятавшись за занавесами, и видел все. Туран скрывался в этой комнате, лежал в постели Омая, когда Отар дрожат от ужаса, вошел в комнату. Туран, проснувшись, сел в постели, и в это время раздался испуганный крик. Отар вскрикнул и потерял сознание. — Это ложь! — вскрикнул Отар. — Это не ложь. Когда Отар вернулся из покоя Фомая и хвастал своими подвигами, он собирался вызвать рабов, чтобы приказать принести питье. Он хотел ударить своим кинжалом в гонг, как делал это всегда. Все заметили это. А был ли у него кинжал? О, Тар, где кинжал, который ты брал с собой в комнату, о, Майя? Ты не знаешь, а я знаю. Пока ты лежал без памяти от страха, я вытащил его из твоих ножен и спрятал среди спальных шелков на постели Омая. Он и сейчас там лежит. А если кто сомневается, давайте пошлем туда людей, они найдут кинжал, и все убедятся в лживости Джеддака. Но что делать с этим самозванцем? — крикнул один из вождей. Будет ли он все так же стоять безнаказанно у трона Монатора, пока мы спорим о своем джеддаке? — Благодаря его отваге мы знаем о трусости Отара, ответил Игос. — И благодаря ему у нас будет лучший джеддак. — Мы сами выберем джеддака. Схватить и убить раба! — раздались крики из разных концов зала. Гохан, между тем, внимательно прислушивался, как бы надеясь на что-то. Он видел, как воины приближаются к помосту, где он стоял с обнаженным мечом, обхватив одной рукой Тару. И если его план не удастся, это будет означать для него смерть. И он знал, что Тара тоже умрет. Неужели все его усилия были напрасны? Несколько воинов настаивали на необходимости отправиться в покой Омайя и поискать там кинжал. Если его найдут, то это докажет трусость Отара. Наконец трое согласились пойти». Не бойтесь, сказал им Игос. Там нет опасности. Я часто бывал в этой комнате, а Туран спал там много ночей. Стоны и крики, напугавшие вас и Отара, издавал он, чтобы отпугнуть всех от своего убежища. Полные стыда трое вождей отправились на поиски кинжала Отара. Теперь все взоры вновь обратились к Гохану. Воины с обнаженными мечами приблизились к трону, но двигались они медленно, все видели этого раба на поле джитана и знали силу его оружия. Когда они достигли ступеней трона, откуда-то издалека донесся сильный гул, затем вновь и вновь и Туран улыбнулся, вздохнув с облегчением. Возможно, помощь в конце концов придет вовремя. Все, находившиеся в зале, прислушались. Теперь до их ушей донесся звук кружейных выстрелов, а сверху с крыши дворца послышался грохот. «Что это?» — спрашивали все друг друга. «Большая буря пришла в монатор», — предположил один. «Не думайте о буре, пока не убьете вот этого врага, осмелившегося стоять у трона вашего джедака», — настаивал Отар. «Хватайте его». Но в это время шпалеры за троном раздвинулись, и из-за них выступил воин. Восклицание удивления и страха вырвались из уст воинов Отара. «Утор!» — воскликнули они. «Измена!» «Это не измена!» — сказал Утор низким голосом. «Я привел вам нового джедака всего Монатора». не лживого труса, а храброго человека, которого вы все любите. Он отступил в сторону, и другой воин вышел из прохода, скрытого за шпалерой. Это был Акор, и при виде его зазвучали возгласы удивления, восторга, гнева. Все поняли, что произошел умело организованный государственный переворот. Вслед за Акором появились другие воины, пока помост не заполнился ими. Все это были воины Манатоса. Отар призывал своих воинов к атаке, но в это время окровавленный подвар вбежал в зал. «Город пал!» — громко крикнул он. Войска Манатоса ворвались через ворота врагов. Рабы из восстали и обезоружили дворцовую охрану. Большие воздушные корабли высаживают воинов на крыше дворца и на поле Джитана. Люди Гелиума и Гатала в Монаторе. Они громко выкрикивают имя принцессы Гелиума и клянутся превратить Монатор в погребальный костер. Небо черно от кораблей. Огромными флотилиями движутся они с востока на юг. Вновь широко распахнулась дверь в зал вождей. Повернувшись, люди монатора увидели еще одну фигуру — мощного мужчины с белой кожей, черными волосами и серыми, сверкавшими, как сталь, глазами. За ним в зал вождей хлынули войны в доспехах далеких стран. Сердце Тары из гелиума, при виде вновь прибывших, забилось от восторга. Это был джет Джон Картер, главнокомандующий Барсума. Он пришел во главе победоносных войск, чтобы освободить свою дочь, а рядом с ним был Джор Кантас, с которым она была помолвлена. Джон Картер произнес. «Сложите оружие воины Монатора. Я вижу, моя дочь жива, ей не причинили вреда, поэтому кровь не прольется». Ваш город полон людей у Тора, воинов Гатала и Гелиума. Дворец в руках рабов из Гатала, и около тысячи моих воинов находится в окружающих этот зал коридорах и комнатах. Судьба вашего джедака в ваших руках. Я не хочу вмешиваться. Я пришел, чтобы освободить свою дочь и рабов из Гаттала. Я сказал... И, не ожидая ответа, будто зал был полон его людей, а не вражеских воинов, он направился к Таре. Вожди Монатора были ошеломлены. Они смотрели на Отара, но он мог лишь беспомощно смотреть, как враги выходят из зала вождей и окружают трон. Затем вошел Адвар армии Гелиума. — Мы задержали трех вождей, — доложил он главнокомандующему. Они просят, чтобы их допустили в тронный зал к их товарищам и говорят, что их сообщение решит судьбу Монатора. «Приведите их», — сказал главнокомандующий. Трое вождей, окруженные конвоем, подошли к ступенькам трона. Один из них повернулся к монатрианам и высоко поднял в правой руке украшенный драгоценными камнями кинжал. Мы нашли его», — сказал он. «Там, где указал Игос». И он многозначительно посмотрел на Отара. Аккор, джедак Монатора!» — послышался возглас, подхваченный сотнями голосов. «В Монаторе может быть только один вождь и джедак», — сказал вождь, державший кинжал. Его глаза по-прежнему были устремлены на злополучного Отара. Он подошел к нему и протянул кинжал низвергнутому правителю. «В монаторе может быть лишь один джедак», — повторил он многозначительно. Отар взял протянутый ему кинжал и по самую рукоять вонзил себе в грудь, одним единственным поступком вернув уважение своего народа и заняв вечное место в зале вождей. Когда он упал в огромном зале, наступила тишина. Ее прервал голос у Тора. «Отар умер!» — воскликнул он. — Пусть Акор правит до тех пор, пока вожди всего Монатора не соберутся для выборов нового джеддака. Каков ваш ответ? — Пусть правит Акор! Акор джеддак Монатора! — такие возгласы заполнили зал. Никто не возражал. Акор поднял меч, призывая всех к молчанию. — Воля Акора! — сказал он. Воля великого джеда Монатоса, командующего войсками Гатала, знаменитого Джона Картера, главнокомандующего Барсума. Их воля такова. Пусть будет мир в Монаторе. Я приказываю. Жители Монатора должны встретить воинов других городов и стран, как гостей и друзей, показать им все, что есть интересного в нашей столице, проявив гостеприимство. Я сказал. И уторы Торы Джон Картер в сопровождении своих воинов смешались с жителями Монатора. Когда зал опустел, Джор подошел к Таре. Счастье девушки померкло при виде человека, который, как она считала, был ею обманут. Она страшилась предстоящего объяснения. Джоркантас, преклонив колено, поцеловал пальцы ее руки. Прекрасная дочь Гелиума, сказал он, как осмелюсь я начать разговор, как мне рассказать о том бесчести, которое я не желая того нанес тебе. Могу лишь положиться на твое великодушие, но если ты потребуешь, я возьму кинжал и последую примеру, Отар. Что это значит? Спросила Тара. О чем ты говоришь? Почему ты говоришь загадками стой, сердце разбито? Ее сердце разбито. Молодой подвар ничего не понимал. Ему легче было умереть, чем произнести те слова, которые он должен был сказать. Тара из Гелиума, продолжал он. Мы все считали тебя мертвой. Меня долго не было в Гелиуме. Я искренне оплакивал тебя, но потом, совсем недавно, женился на Оливии Мартис. Он встал и взглянул на нее, как бы говоря, — теперь пошли меня на смерть. — Ох, какой же ты глупый! — воскликнула Тара. — Ничего лучшего ты не мог сказать, Джоркантас. Я должна поцеловать тебя. — Не думаю, что Оливия Мартис будет протестовать, — ответил он, и его лицо озарилось улыбкой. Пока они говорили, группа людей вошла в тронный зал в простых доспехах, совершенно лишенных украшений. Когда они приблизились, стара позвала к себе Гохана. «Джоркантес», — сказала она, — «это Пантан Туран. Его верность и храбрость завоевали мою любовь». Джон Картер и предводитель вновь вошедших, стоявшие рядом, быстро взглянули на троих у трона. Первый из них загадочно улыбался, а второй обратился к принцессе Гелиума. Пантан Туран, воскликнул он. Знаешь ли ты, дочь Гелиума, что тот, кого ты называешь Пантаном, Гохан джет Джетгатала? Мгновение Тара казалась удивленной, затем пожала прекрасными плечами и повернулась к Гохану. Джет или -э Пантан, сказала она. «Какая разница для той, кто стал рабыней?» И она шаловливо засмеялась, глядя в улыбающееся лицо возлюбленного. Закончив свой рассказ, Джон Картер встал со стула и потянулся, как большой лев. «Ты уходишь?» — воскликнул я. Мне была невыносима сама мысль о его уходе. Казалось, он только что пришел. «Небо за этими прекрасными холмами покраснело», — ответил он. «Скоро день!» «Только один вопрос», — попросил я. «Ну что ж», — добродушно согласился он. «Как Гохан смог появиться в тронном зале в одежде от спросил я. «Очень просто», — ответил главнокомандующий. С помощью Игоса он пробрался в зал вождей перед церемонией, когда тронный зал и зал вождей опустили перед приходом невесты. Он прошел из подземелья по проходу, кончавшемуся за шпалерами у трона. В зале вождей он занял место на спине у одного из тотов, лишившихся всадника, который реставрируется Игосом. Когда вошедший Отар оказался рядом, Гохан прыгнул на него и ударил рукояткой тяжелого копья, Он думал, что убил джедака, и весьма удивился его появлению. А Чек? Что стало с ним? Чек отвел Валдора и Флорана к аэроплану Тары. Они починили его и вместе улетели в Гатл, Оттуда было послано известие ко мне в Гелиум. Затем Чек провел большой отряд воинов, включавший Акора и Утора с крыши, где спустились наши корабли, вниз по спиральной лестнице, во дворец и в тронный зал. Мы взяли его с собой в Гелиум, где он и живет сейчас, со своим единственным рекором. Его рекор ждал его в подземелье Отара. Он не пострадал, только очень проголодался. Но пойдем. Больше никаких вопросов. Я проводил его на восточную аркаду, куда сквозь арки пробивался розовый рассвет. «Прощай!» — сказал он. «С трудом верю, что это ты!» — воскликнул я. «Завтра мне будет казаться, что это мне приснилось». Он засмеялся и провел своим мечом царапину на каменной стене одной из арок. «Если завтра усомнишься!» — сказал он. Посмотри на нее. Через мгновение он исчез.